Глава 7. Имперский казино-отель. В Имперском казино-отеле имеются комнаты для отдыха, кафе и казино. Хотя формальные экскурсии с привидениями не предлагаются, многие члены персонала сталкиваются с Джорджем, единственным постоянным жителем отеля. Имперский казино-отель. Город Крипл-Крик, штат Колорадо. Джордж Лонг не слышал, как за ним по лестнице, ведущей из подвала имперского отеля, следовала его дочь с железной неглубокой сковородой. В истории неясно, то ли удар сковородой, то ли последующее за этим падение вниз по шаткой лестнице убило его, но исход был бесспорен. Джордж Лонг был мертв, хотя определенно не забыт. Джордж никогда не позволит этому случиться. В октябре 1890 года человек по имени Боб Уомак сделал открытие, которое всего лишь за несколько лет превратило небольшую балку, обитателем которой в основном был рогатый скот, в Колорадо, город с населением больше 25 тысяч человек. Крипл-Крик – город, рожденный золотой лихорадкой. Столько золота, как в Крипл-Крик, нигде больше не было. Более чем на 600 миллионов долларов драгоценного металла было обнаружено в этом районе, что сделало его самым большим месторождением на планете. Росли гостиницы, театры и пивные, где шахтеры могли тратить свое золото. Образы жизни рабочих и ковбоев обычно выходили за рамки закона. Убийства, несчастные случаи в шахтах и самосуд были частью ранней повседневной жизни города Крипл-Крик. Может быть, виной всему был недостаток кислорода? Город находился на высоте 9494 фута над уровнем моря. Чтобы вы могли представить себе высоту, приведу пример. Федеральное управление гражданской авиации ФУГА требует, чтобы в самолетах, которые летают на высоте выше 10 тысяч футов, использовался дополнительный кислород. Может быть, виной тому была атмосфера, сговорившаяся с разумом и духом городских жителей, чтобы разжигать страсти и вызывать галлюцинации? Может быть, еще что-то? Имперский отель был построен в 1896 году, во время реконструкции города Крипл-Крик после того, как два пожара полностью сравняли город с землей. В результате пожаров ущерб составил 2 миллиона долларов, погибло 6 человек и больше 5 тысяч жителей остались без крова. Первоначально названная отелем «Коллинс» миссис Коллинс владелица. Заведение меняло хозяев несколько раз в первые десятилетия своего существования. Где-то на смене веков здание стало известно как отель New Коллинс, затем между 1905 и 1910 годами как имперский отель. Именно в это время англичанин по имени Джордж Лонг вступил во владение этим домом. Лонг был рожден в семье аристократов, хотя по некоторым источникам его глухота доставляла семье проблемы поэтому они отправили его на корабле в Америку. По другим источникам, Джордж женился на своей двоюродной сестре, из-за чего впоследствии избегал своей семьи. При Джордже Лонге имперский отель процветал. У Джорджа его жены было двое детей. Первым ребенком была дочь. Спустя несколько лет у них появился сын. Семья жила в комнате, удаленной от главного холла отеля, который сегодня является баром Red Rooster. Когда город Крипл Крик вырос и разработка богатых золотом жилок стремительно прекращалась, закончился первый период расцвета района. Но семья Лонг не оставила своего отеля, надеясь на лучшие времена. Когда дочь Джорджа Лонга подросла, тот факт, что она была умственно отсталой, стал более очевидным. Доказательством становились конвульсии девочки. Чтобы она не волновала остальных посетителей, ей давали лекарства и запирали в комнате. Но одно действие дочери Лонга в конце 1930-х годов перешло все границы. Она последовала за Джорджем по хрупким, крутым сосновым ступенькам, ведущим к подвальным закромам, где хранился уголь и убила своего отца. За преступление ее забрали в специальное учреждение. В 1946 году Вайне и Дороти Макин купили имперский отель у вдовы Джорджа Лонга. Я говорил со Стивеном Макином, который родился в Крипл крик в 1947 году и провел первые 7 лет своей жизни в той же квартире, в которой жил Джордж Лонг со своей семьей. В течение того времени Когда семья Макин была владелицей имперского отеля, они трудились над возрождением театра Крипл Крик. Как для культурного развития, так и для бизнеса, что привлекало бы посетителей в их отель. К 1953 году семья Макин ставила на сцене мелодрамы нового века. Начинался второй расцвет Крипл Крик. Приезжали туристы. Стивен Маккин определенно полагает, что дух Джорджа присутствовал там, где он жил и работал. Он сказал, «Все действия Джорджа, которые мы видели, были безобидными. Ничего не было жуткого или злого или чего-нибудь подобного. За эти годы призрак Джорджа стал классическим козлом отпущения. Когда происходит что-то не так, например, хлопание дверей, застревающие ящики или поломка магнитофона, будь оно сверхъестественным или нет, в этом обвиняли Джорджа. Но были и такие люди, кто действительно видел и чувствовал Джорджа в имперском отеле. Макен мог пролить больше света на жизнь Джорджа Лонга. Стивен описал человека, который рисовал пейзажи и окрестности родной Англии и местность города Крипл Крик. Сам Макен – имеет больше 20 оригиналов картин Джорджа Лонга. Лонг также был архитектором, однако он любил выпить. Все знали его любовь к шотландскому виски. Писатель, астролог и экстрасенс Линда Гудман жила на квартал дальше от имперского отеля и дружила со Стивеном Маккином. Маккин говорил, что Гудман часто ходила в имперский отель и общалась с Джорджем на экстрасенсорном уровне. «Я уверен, что Джордж так или иначе все еще там», – сказал Макин. «Никто из моей семьи никогда не видел его. Но директор моего театра видел его. Несколько актеров видели его. Несколько человек, которые работали на кухне, также видели его». Макин описал одно из наиболее запомнившихся видений Джорджа, которое произошло в начале 1980-х годов. У меня был парень по имени Пэт Сойер, который работал с нами актером. Как-то днем в театре он видел Джорджа. Когда он спустился, чтобы открыть бар, Джордж стоял за стойкой. Я спросил, как он выглядел, и он мне описал его. Описание во многом совпадало с тем, что мы уже слышали о внешности Джорджа. По описанию… Джордж был хорошо одетым человеком, с практически лысой головой, за исключением волос, растущих по кругу, как у монаха. Семья Макин никогда не поддерживала престиж отеля из-за интереса к призраку. Стивен сообщил о том, что видел людей, сидящих посередине коридора на третьем этаже, проводивших сеанс со спиритической планшеткой. «Это только привлекало странных людей», – сказал Макин. В 1992 году до Крипл Крик дошли азартные игры. Отелей становились казино, и семья Макин продала имперский отель. Новые владельцы начали работать над ремонтом здания, чтобы оно соответствовало новому казино и ресторану. «Я думаю, что пока они делали большой ремонт здания, возможно, он, Джордж, расстроился», – сказал Макин. После ремонта имперскому казино-отелю вернули его викторианское великолепие, закончив интерьер французскими обоями ручной росписи, старинной мебелью и бесценными хрустальными люстрами. Обстановка гостиницы находится в полном контрасте с шумным и ярким казино. Приведем примеры сверхъестественных явлений в 1990-х годах. Ричард Дьюв, Работал в казино с 1994 по 1997 год. Он выполнял различные работы в казино, включая швейцара, охранника и администратора автоматов. Вначале он работал швейцаром в ночной смене. Казино в Крипл Крик закрываются в 2 часа ночи. Таким образом, 6 часов царит тишина, пока они снова не открываются. Дьюву, Рассказывали об одном столкновении с привидением у игрового автомата. Он сказал: По словам охранника, автомат заработал и начал выбрасывать монеты из резервуара. Это было около 4 часов утра. Такому случиться физически невозможно. Дьюф объяснил, как в современных компьютеризированных автоматах работают сложные самоотключающиеся механизмы на случай, если в машине происходят сбои. Сначала отключается электрический замок для удержания монет внутри, затем механический замок для надежности. Все же на камере видеонаблюдения в казино было видно, что из свободного автомата высыпались монеты на сумму несколько сотен долларов. Когда комиссия Колорадо по проверке игровых автоматов исследовала машину, они не нашли в ней неисправностей. Может быть, Джорджу не везло в казино в его любимом отеле? Дьюф лично видел неисправность другого автомата после того, как казино закрылось на ночь. В тишине казино он и несколько других человек услышали знакомое позвякивание из автомата, когда он принимает монеты для игры. Дьюф сообщил охране по рации, что, возможно, посетитель, которому удалось остаться после закрытия, играл на автомате. После осмотра сотни автоматов в казино они не нашли ни призрачного клиента, ни принимающий монеты автомат. В другом случае Дьюф работал ночным охранником в комнате, названной «Безжалостный граф». Это была комната, где находились автоматы, которые забирали свободные монеты из других автоматов. В этой комнате с трещащими машинами и звякающими монетами очень шумно. От остальной части гостиницы, по соображениям безопасности, эту комнату отделяют две двери и небольшой коридор. Дьюф находился в комнате, когда услышал стук в дверь. За стуком последовали звуки хлопанья двери, Как будто кто-то пинал дверь. Он выбежал посмотреть, но в коридоре никого не было. Единственными живыми людьми могла быть бригада уборщиков, но после быстрого звонка по рации Дьюф узнал, что вся команда уборщиков была в своей комнате отдыха и завтракала, и что все они находились там по крайней мере 15 минут. Когда он вернулся в комнату безжалостного графа, он закричал. «Брось это, Джордж!» Это была уловка, известная ему и другим, которая остановит Джорджа с его проделками, по крайней мере, на некоторое время. «Я думаю, что у каждого, кто работал там, по крайней мере, в ночную смену, есть хотя бы одна история о Джорджа», сказал Дьюф. Рик Вуд руководит экскурсиями с привидениями в Крипл Крик, и он рассказал мне о некоторых привычках шутника Джорджа в имперском отеле. «Он все еще блуждает по залам», – сказал Вуд. «В гостинице есть несколько комнат. Я думаю, комнаты 39 и 42, которые он посещает особенно часто». Он, Джордж, открывает и закрывает двери и включает воду в раковинах. Одна из его шуток состоит в том, что он вытаскивает ящик из туалетного столика и оставляет его. И когда вы идете выключить воду, то наталкиваетесь на ящик. Крипл-крик – очаг для сверхъестественных явлений. Существуют легенды о привидениях во многих зданиях города. Чем больше я говорил с людьми, тем больше узнавал о других зданиях, часто посещаемых привидениями. Я спросил Дьюва, почему в городе столько привидений. Он сказал, по моему мнению, весь город проклят с самого его рождения. Индейцы Юта, которые были коренными жителями, считали, что это особое место принадлежало только им. Они чувствовали, что там жили злые духи. Дьюф признает, что когда он в настоящее время посещает Крипл Крик, ему не особенно нравится там находиться, особенно после наступления темноты. Джордж Лонг принадлежал имперскому отелю. Его семья избегала его, когда он вернулся в Англию. Но в своей гостинице он был королем замка. Он был волен рисовать и заниматься бизнесом, по его желанию. Неудивительно, что Джордж по-прежнему хочет контролировать все, что происходит в имперском отеле.